Интермедия 2. Сломанный меч. У людей только воины носили имена. Имя определялось не нравом или внешним видом человека, не каким-то его особым даром или памятным событием, а исключительно оружием. В этом таился двойной смысл. Во-первых, что ближе воину и охотнику, чем меч, копье, топор и палец. А во-вторых, молодые получали имена лишь в тот день, когда у них появлялось оружие. Самое первое, которое нужно было не сделать, не выменить на мясо, шкуры или самку, а отнять. Меч, которым люди сражались только друг с другом, всегда считался самым почетным из имен, знаком вождя или сильного, удачливого охотника. Мечи вырубали из шейных панцирей бартаров, страшных чудищ, бродивших у северных гор. Люди, искочевавших там стай, говорили, что бартар ест все, что можно съесть, траву и плоды, кору и листья, а также других животных, которых ему удается настичь и растерзать или растоптать ногами, огромными, как древесные стволы. Эти люди с севера похвалялись, что умеют справляться с бартарами, заманивая их в ямы-ловушки или сбрасывая сверху тяжелые камни. Но в стаях других людей было известно, что не лгут, ибо ни человек, ни самый сильный зверь не мог убить бартара. Если бы с бартаром схватился клыкастый маа, то его кишки быстро увидели бы солнечный свет, а потом исчезли, в утробе чудовища. Пасть у Бартара была такая, что одним движением челюстей он мог перекусить пополам гигантскую змею Шаюн. Пасть была широкой, а морда короткой, с толстой шеей, прикрытой сверху костяным панцирем, с острыми шипами. Обычно у Бартаров росли пять или семь шипов, и три средних годились для мечей, а из других делали ножи и наконечники для копий. Но попадались Бартары с тремя шипами, и средний был так длинен и остер, что мечом из него мог владеть только вождь стаи или великий воин. Северяне такие шипы не меняли, оставляли себе, делая из них самое лучшее оружие. Добывали же эти драгоценные панцири в горных ущельях, на кладбищах бартаров, ибо чудища приходили умирать только в определенные места. И каждым таким местом владела стая северян, не подпускавшая к нему других людей. Из-за этого случались битвы, в которых гибли целые племена. По обычаю, сломанный меч – еще не носивший имени, должен был найти оружие в одной из ближних либо дальних стай, выследить чужого воина и напугать его, доказав, что он сильнее и свирепее, или прикончить его из засады, или убить в схватке, грудь о грудь, или победить иным путем. Конечно, речь шла о настоящем человеке, а не о земляном черве, мохнатой твари, копировавшей человеческое обличие. Червей, обитавших в пещерах, уничтожали не ради жалких дротиков, а для того, чтобы тот, кто раздает дары, не перепутал их с людьми. Обычно молодые старались уйти подальше и отыскать стаю, где не ждут нападения. Сломанный меч, тогда еще безымянный, отправился на восход и ушел из стойбища на много дней пути. Случилось ему обнаружить плащину, засыпанную костями, где сошлись когда-то в бою две стаи, а победителей, похоже, не было. Там многие уже копались, не оставив ни хорошего топора, ни наконечника копья или ножа из бортаровых шипов не даже приличной палицы с кремниевыми осколками. Мечи давно растащили, но молодому путнику повезло. Он наткнулся под грудой костей и истлевших дубин на подходящий клинок. Старый, но, как ему показалось, еще хороший, и немалой длины, почти до плеча. Тот, кто получит имя сломанного меча, был уже в юности упрям, жесток и очень силен, но отличался еще изрядной хитростью и прагматизмом. Такие качества делали его потенциальным лидером. Тем более, что вождь стаи начал слабеть, и кое-кто из молодых уже присматривался к его глотке. Стоило поторопиться в родные места, а не искать чужаков с оружием получше иран, ран, которые неизбежны в бою. Опять же, меч всегда меч, даже если он пролежал изрядное время под кучей скелетов. И хитрец возвратился в стаю, поведал о своих подвигах и убитых врагах, и вызвал вожака на поединок. В той схватке старый меч сломался, застряв между ребер мертвого вождя, и новый вождь получил свое имя, а одно оружие убитого, право на первый кусок мяса, на любую самку и многие другие преимущества. С тех пор сломанный меч держал стаю в полном подчинении, и конкурентов у него не находилось. Он был и оставался самым могучим, самым ловким и искусным. Пожалуй, лишь длинное копье мог бы потягаться с ним, но этот сильный воин не стремился к лидерству. К тому же длинное копье не был уроженцем стаи, а пришел с гор пару сезонов назад, и совершил у колен вождя все четыре обряда покорности. Племя сломанного меча кочевало в предгорьях, в местах с изобилием дичи, где не было такой жары и духоты, как в дремучих прибрежных лесах. Иногда они находили пещеры земляных червей и убивали их. Иногда встречались с другими стаями и дрались с ними, или менялись самками и детенышами. Люди шли за сломанным мечом без возражений. И ни один воин не пытался оспорить его права и его власть. Так было, пока не явился чужак. Пришел он не за оружием, потому что по виду не походил на молодого без имени, а выглядел зрелым, могучим бойцом, хотя нес с собой лишь простую дубинку. Охотники, сидевшие за трапезой, в то утро повезло добыть быка, стали кидать в него камни, выражая чужаку презрение. И тогда он явил свою силу, схватил длинное копье, которое первым бросил камень, и так ударил о землю, что у того затрещали кости. Это казалось поразительным и страшным, ведь длинное копье был так силен, что мог уточить на спине половину бычьей туши. Чужак, однако, справился с ним играючи, а после принялся избивать остальных. И нож с деревянной рукоятью, черный топор, топор на ремне, меч с узором, меткий дротик и другие ничего не сумели с ним сделать. Видимо, раздающий дары наградил пришельца особой мощью. И значит, у стаи скоро будет новый вождь. Так подумал сломанный меч. Но отступать без драки было не в его обычае, и он поднялся, чтобы схватиться насмерть чужаком. Но тот не захотел поединка, а повел себя странно. Сел, потребовал мяса и начал расспрашивать о вещах, известных всякому. Сломанный меч говорил с ним, а когда чужак наелся и исчез в лесу, под черепом вождя долго ворочались тяжелые, как каменные глыбы, мысли. И решил он, что надо быстрее убираться с этого места и двигаться дальше на солнечный закат ибо чужак мог снова прийти, убить его и взять власть над стаей. Надо уходить, думал сломанный меч, а перед тем разделаться с червяками из ближней пещеры. Тем более, что путь от кочевки пройдет мимо них, и охота на червей порадует воинов. Они напали ночью. Так всегда делала его стая и другие племена, ибо люди знали, что по ночам земляные твари собираются вместе в своем убежище, и значит, никого не пропустишь. Копье и топор доберутся до всех, Так оно и случилось. Немногие были убиты или ранены, но остальные, прикрываясь щитами и размахивая факелами, добежали до пещеры и начали избивать червей. Тот, кто раздает дары, наверняка теперь догадался, где настоящие люди, а где не Люди Люди сильнее и всякий раз одерживают победу над червями, оставляя их трупы змее Шаюн и ящером, что питаются паделью. Один такой ящер даже сунулся в пещеру, но сразу удрал, испугавшись острых копий. Трое охотников погнались было за ним, но тут что-то произошло. Сломанный меч не мог этого понять и описать, хотя знал больше слов, чем любой воин, и говорил, как полагается вождю, лучше всех в стае. Жизненный опыт, не подводивший его никогда, был тут бессилен, ибо случилось неожиданное и невиданное. Кто-то возник внезапно в пещере и стал убивать. Не человек из людей, не земляной червяк или другое животное, а почти невидимая тень. Кто-то стремительный, неуязвимый и ужасный, так как убивал он всех без разбора. Может, это был сам раздающий дары? Может, он разгневался на людей и их врагов и решил уничтожить тех и других? Может, ему надоело кого-то отделять дарами, и он подумал, что лучший дар – смерть для всех? Это так устрашило сломанного меча, что он ринулся прочь из пещеры, а за ним те охотники, кому повезло уцелеть. Забрав своих самок и детенышей, они бежали в горы и не останавливались всю ночь и весь день, пока терзавший их страх не начал убывать. У быстрого горного потока под защитой скалы сломанный меч позволил стае передышку, а сам поднялся на вершину, оглядел пройденный путь и убедился, что никто за ними не гонится. И там, на этой высокой и крутой скале, пришла к нему странная мысль. Если существует тот, кто раздает дары, то, возможно, есть тот, кто их отнимает? И, может быть, отнимающий дары убивал в пещере? а перед тем подослал к сломанному мечу лазутчика того чужака, который требовал мяса и расспрашивал об известных всем вещах. В своей книге я намереваюсь разрушить устоявшееся мнение об отсутствии подобий между религиозными воззрениями книелина, пахарас, и тремя земными мировыми религиями – христианством, исламом и буддизмом. Такая точка зрения базируется на явной несхожести и таби со всеми разновидностями христианства и мусульманства. Ибо Езидан, верховное божество и пророк в одном лице, совершенно отличен от Аллаха и тем более от христианской триады – Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Действительно, Езидан не творил людей и Вселенную, не создавал ангелов, не искупал грехи людские и не давал обещаний по поводу рая, ада и страшного суда. Наконец, он даже не имеет своего антипода в виде дьявола или иного существа злобной демонической природы. Действительно, все эти концепции Езидан-Таби отсутствуют как и идея о посмертной жизни или цепочке перерождений, направленной к нирване. Последнее как будто отвергает и какие-либо аналогии с буддизмом. Но при более внимательном и профессиональном сравнении этих двух религий мы обнаружим определенные точки контакта. Взять хотя бы понятие о карме. Пал, Бонджипатхал аналогии между буддизмом и ездан-таби.